Глава вторая. Эпиграф. Сладость единомыслия в любимых вопросах. Что больше может дать человек человеку на земле? Это мало для потомства, но это много для друга. Князь Сергей Волконский. Встреча с Жуковским. Предчувствие. «Нравственные границы отечества», «Ночь в филях», «Незабудки». «Жуковский, ты ли это?» «Андрей, а ты откуда здесь?» Можно представить, чем была для них эта встреча августовской ночью после Бородинского сражения. Два приятеля юности, поэт-балладник и профессор филологии, Узнали друг друга в боевых порядках отступающих к Москве русских войск Андрей Кайсаров, уже майор и начальник армейской типографии, Василий Жуковский, простой ополченец первого пехотного полка. Один час на войне сближает больше, чем год соседства в мирной жизни. Они оба предчувствовали эту войну. Жуковский еще в апреле... В пасхальном послании друзьям Плещеевым обещал. «Растает враг, как хрупкий вешний лед!» И далее там же. «О, русские отмстители, орлы, уже взвелись, уже под облаками, уж небеса пылают их громами, за ними вслед всех правых душ молитвы!» А Кайсаров еще раньше, 12 ноября 1811 года, Сказал в актовом зале Дербского университета горячую речь против тех, кто считал патриотизм ретроградством, а в Наполеоне видел кумира. Речь была произнесена на русском языке, впервые в стенах этого университета и называлась «О любви к Отечеству на случай побед, одержанных русским воинством на правом берегу Дуная». Сегодня мысли Андрея Сергеевича Его волнения, его тревоги так же близки нам, как и современникам Кайсарова 200 лет назад. Тщетно лживые мудрецы прошедшего века старались осмеять любовь к отечеству. Тщетно желали они сделать весь род человеческий согражданами одного обширного семейства. Примечание. Баженова. Кайсаров, забытый герой ранней пушкинской эпохи, Саратов, 2004 год, страница 292, конец примечания. А далее Кайсаров опрошал, как могли вообразить сии мудрствователи, что, не быв истинным сыном Отечества, возможно быть добрым гражданином мира? Как могли они себе представить, что, не любя кровных, можно любить чуждых? Нравственные граница отечества существуют. Проклято да будет мысль, что там отечество, где хорошо. Вне отечества нет жизни. Примечание. Баженова. Кайсаров, забытый герой пушкинской эпохи. Саратов, 2004 год. Конец примечания. Впрочем, войну причувствовали не только люди с поэтической интуицией, Она была в воздухе. Желая избежать распространения слухов, правительство постановило, чтобы издатели всех газет в государстве почерпали из иностранных газет только такие известия, которые до России вовсе не касаются. С 28 мая перестали выдавать паспорта для поездок за границу, иностранцам предложено было выехать из пределов империи. Во время совета в филях друзья почти всю ночь бродили по деревне, оплакивая Москву, перебирая минувшее и пережитое, заглядывая в смутное грядущее. «То, что мы здесь, среди этих людей и под этим небом, — говорил Жуковский другу, — не есть ли дань нашей юности, не знак ли того, что в сердце своем мы не изменились, Андрей согласно улыбался и вспоминал, как в благородном пансионе приятели учредили дружеское литературное общество. Кайсарову выпало проучиться в пансионе всего год. Умерла Екатерина II, а Павел I, вступивший на престол в 1796 году, решил пополнить армейские ряды и приказал призвать на ратную службу всех молодых дворян записанных с младенчества в полки. Хорошо, что через два года юного офицера перевели в Москву, и место его службы, охотный ряд, оказалось неподалеку от благородного пансиона, где вскоре он, Жуковский, Воейков и братья Тургеневы составили дружеское общество. Там они говорили вдохновенные речи, и каждый о том вопросе бытия который считал главным для себя. Андрей выбрал тему о кротости, Жуковский — о дружбе, Андрей Тургенев — о поэзии. «Андрей, Андрей!» — вздохнул Жуковский. «Как мы осиротели тогда без него!» — отозвался Кайсаров. «Мне его и сейчас не хватает. Иногда думаю, ну с кем, с кем разменяться мыслями? Вот был бы Андрей!» Сколько лет прошло, а перечитываю его письма и плачу. И Жуковский, и Кайсаров помнили строки Андрея Тургенева, ставшие клятвой для целого поколения. «Сыны Отечества клянутся, и небо слышит клятву их. О, как сердца в них сильно бьются, не кровь течет, но пламя в них». «Тебя, Отечество Святое, тебя любить, тебе служить, вот наше звание прямое!» Внезапная смерть Андрея Тургенева – это была их первая утрата, первое совместно пережитое горе. Недавно саратовский исследователь Александра Ивановна Баженова опубликовала отрывки из переписки двух Андреев – Кайсарова и Тургенева – двух семнадцатилетних юношей. Примечание. Когда я завершал эту главу, пришло трагическое известие. 4 сентября 2013 года выдающийся исследователь русской литературы и критик Александра Ивановна Баженова трагически погибла во время командировки в Москву. Ее сбила машина. Она приехала представить свою новую книгу, По строчке Николая Рубцова она называется «За все добро расплатимся добром». Александра Ивановна родилась в 1947 году в одном из печорских лагерей ГУЛАГа. Окончила Саратовский государственный университет имени Чернышевского и литературный институт имени Горького. Ее замечательный труд о Кайсарове, изданный 10 лет назад небольшим тиражом, еще ждет своего признания. Конец примечания. Кайсаров Тургеневу «Сейчас лишь с Воробьевых гор, милый друг Андрей Иванович, пришел я и, несмотря на всю усталость, не имею столько отважности, чтобы пропустить почту, не написать тебе кое-чего о себе. Жуковского в Москве нет, он куда-то поехал в деревню на пять ночей. Но вот уже десятый день, как его здесь еще нет. Тургенев Кайсарову. Здравствуй ты, брат Андрей Сергеевич. Я нашел по дороге прекрасных незабудочков твои любимые цветы. Сорвал и положил в карман, а как скоро я их увидел, тотчас и вспомнил тебя. Примечание. Баженова. Кайсаров, забытый герой ранней пушкинской эпохи, Саратов, 2004 год, страница 41, конец примечания. Как странно, что те же незабудки через несколько лет прорастут в другом дружеском послании Константина Батюшкова Ивану Петину, тоже, кстати, окончившему московский благородный пансион «О, любимец бога брани, мой товарищ на войне, я оплатил с тобою дань богу славы не однее. Ты на кивере, почтенном лавры, с миртом сочитал я в углу уединенном незабудки собирал». В 1813 году Жуковский напишет, вспоминая Андрея Тургенева, «Где время то, когда по вечерам в веселый круг нас музы собирали, Нет и следов. Исчезло все, и сад, и ветхий дом, Где мы в осенний хлад святой союз любви торжествовали, И звоном чаш шум ветров заглушали, Где время то, когда наш милый брат был с нами, Был всех радостей, душою. Не он ли нас приятной остротой И нежностью сердечной привлекал? Не он ли нас тесней соединял? Сколь был он прост, не скрытен в разговоре, Как для друзей всю душу обнажал? А первым этот заветный дом и сад описал как раз Андрей Тургенев. Вот его стихи 1801 года. «Сей ветхий дом, сей сад глухой, Убежище друзей, соединенных Фебом, Где в радости сердец клялись перед небом, Клялись своей душой, запечатлев обет слезами, Любить Отечество и вечно быть друзьями». И тут пора сказать благодарное слово – о благородном пансионе.